Глава сорок в которой миссис Гаррис при содействии чайника является причиной раздора между подругами. Квартира миссис Гэмп на Кингсгейт-стрит в Верхнем холборне облачилась, выражаясь образно, в парадное одеяние. Ее подмели и прибрали для приема гостья. Эта гостья была Бетси Приг, Приг. От Бартлеми, или, как говорят некоторые Барклеми, или, как говорят другие, Бардлеми, Под всеми этими ласковыми и фамильярными прозвищами лица той профессии, украшением которой являлась миссис Прик, подразумевали больницу святого Варфоломея. Квартира миссис Прик была не так велика, но человеку невзыскательному, и чулан кажется дворцом. И, возможно, Комната на втором этаже, с окнами на улицу, в доме мистера Свидлпайпа, представлялась фантазией миссис Гэмп величественным чертогом. Пусть это было не совсем так с точки зрения людей капризных и привередливых, зато комната совмещала в себе столько удобств, сколько можно было ожидать от помещения таких размеров, не доводя оптимизм до крайности. Не забывайте только про кровать, и вы останетесь целы и невредимы. В этом и заключалась вся суть. Если ни на минуту не забывать о кровати, можно было даже наклониться и поискать под круглым столиком какую-нибудь оброненную вещь, не рискуя очень сильно ушибиться о комод или, свалившись в камин, попасть на излечение к святому Варфоломею. Старанием гостей неустанно помнить о кровати очень помогали размеры этого предмета обстановки, которые были весьма обширны. Это была не складная кровать, и не французская кровать, и не кровать с четырьмя колонками, а то, что поэтически именуется кроватью с пологом. Матрас был сильно продавлен и отвис. Так что сундук миссис Гэмп входил под кровать только наполовину, угрожая ногам, а также душевному спокойствию непривычного посетителя. Раму, которая должна была поддерживать балдахин и занавеси, ежели бы они имелись, украшали точенные деревянные шишки, которые падали от малейшего сотрясения, а нередко и без всякого повода, наводя неописуемый страх на мирного гостя. Самая кровать была заслана лоскутным одеялом глубокой древности, а у изголовья, с той стороны, что поближе к дверям, висела жиденькая занавесочка в синюю клетку, препятствуя зефирам, гулявшим по Кингсгейт-стрит, навещать миссис Гэмп слишком уж бесцеремонно. Порыжелые платья и другие принадлежности туалета этой дамы висели над кроватью от долгого ношения они настолько верно повторяли ее формы что ни один нетерпеливый муж стремительно вбегая к ней в сумерки, на мгновение останавливался как вкопанный вообразив будто миссис Гэмп повесилась некий джентльмен пришедший с обычной экстренной просьбой выразился даже так будто эти платья похожи на ангелов охраняющих ее сон но это как заметила миссис Гэмп, был у него первенький, и после того он ни разу не повторил своего комплимента, хотя его визиты повторялись часто. Кресла в квартире миссис Гэмп были очень большие, с очень широкими спинками, и по этой более чем достаточной причине их было всего два. Это были старинные кресла с подлокотниками, оба красного дерева, и отличались они главным образом скользкостью сидений, первоначально обитых волосяной материей, а теперь какой-то лоснящейся тканью синеватого оттенка, с которой гость начинал в ужасе скатываться, еще не успев как следует усесться. Недостаток в стульях восполнялся у миссис Гэмп изобилием картонок, которых у нее набралась целая коллекция, и употреблялись они для хранения самых разнообразных ценностей отнюдь не находившихся, однако, в такой сохранности, как было принято воображать этой доброй женщине. Ибо хотя все картонки были тщательно закрыты крышками, ни у одной из них не имелось дна, почему хранившаяся в каждой из них собственность была как бы прикрыта гасильником. Маленький комод, которому предназначалось стоять на другом комоде, большом, оставшись сам по себе, выглядел очень мизерно и казался каким-то карликом. Зато по части сохранности вещей у него имелось большое преимущество перед картонками, ибо все ручки у него давным-давно отлетели, и потому добраться до содержимого было нелегко. Это можно было проделать только двумя способами. Или наклонив все сооружение вперед, пока все ящики не вывалятся разом, или же открывая их поодиночке ножом, как устрицы. Все свои припасы миссис Гэмп хранила в маленьком шкафчике рядом с камином, начиная с угля, в самом низу, как в природе, и кончая спиртным, на самом верху, которое она из скромности держала в чайнике. Каминную полку украшал небольшой календарь с собственноручными пометками «Миссис Гэмп», возле тех чисел, когда должна была разродиться какая-нибудь из ее клиенток. Кроме того, тут же красовались три портрета. Один акварельный изображал самое миссис Гэмп в молодости, другой бронзированный какую-то даму в перьях, как предполагалось миссис Гаррис в бальном туалете, и третий, сделанный тушью, изображал покойного мистера Гэмпа. Последний был нарисован во весь рост. Для того, чтобы сделать сходство более убедительным и явным, художник изобразил и деревянную ногу. Ручные мехи, деревянные башмаки, вилка для поджаривания хлеба, котелок, мисочка для бульона, ложка для дачи лекарства упрямым больным и, наконец, зонтик миссис Гэмп, выставленный на показ как вещь особенно редкая и ценная, завершали убранство каменной полки и соседней стены. К этим-то предметам миссис Гэмп с удовлетворением обратила взоры, накрыв столик к чаю и закончив все приготовления к приему миссис Прик, вплоть до поставленных на стол двух фунтов сильно промаринованной ньюкаслской лососины. — Ну вот, теперь только вы не копайтесь, Бетси, прах вас возьми, — сказала миссис Гэмп, обращаясь к отсутствующей приятельнице. «Я терпеть не могу ждать, наперед говорю. Куда бы я ни нанималась, сервис у меня один. Угодить мне нетрудно, и нужно мне немного, только чтобы оно было самый первый сорт и подавалось бы минута в минуту, а то мы с вами не разойдемся по-хорошему, так, как бы мне хотелось». Сама она приготовила угощение только первого сорта, которое состояло из мягкого свежего хлеба, Тарелки со сливочным маслом, сахарницы с лучшим белым сахаром и всего прочего в том же роде. Даже нюхательный табак, которым она теперь освежалась, был такого отборного качества, что она взяла еще одну понюшку. — Вот и колокольчик звонит, — сказала миссис Гэм, выбегая на лестничную площадку и заглядывая вниз. — милая, да ведь это, кажется, несносный свидел пайп — Да, это я, — ответил слабым голосом цирюльник. — Я только что пришел. — И всегда-то он или только что пришел, или только что вышел, — проворчала миссис Гэмп. — Никакого терпения не хватит с этим человеком! — Миссис Гэмп, — сказал цирюльник. — Послушайте, миссис Гэмп. — Ну что такое? — нетерпеливо отозвалась миссис Гэмп, спускаясь с лестницы. — «Там за что ли горит, и рыба в ней варится?» «Батюшки, где же это он был, и что с ним такое приключилось? Он весь белый, как мел!» Вопросительное предложение она произнесла, уже спустившись вниз, и, увидев, что мистер Свидлпайп сидит в кресле для клиентов, бледный и расстроенный. «Помните вы?» — спросил Полли. «Помните вы молодого...» «Неужто молодого Вилкинса?» Ахнула миссис Гэмп. И не говорите мне, что это молодой Вилкинс. Если жену молодого Вилкинса схватила. Да никакую не жену, воскликнул маленький бородабрей. Бейли, молодого Бейли. Ну так что вы этим хотите сказать? Чего там натворил этот мальчишка? Сердито отвечала миссис Гэмп. Вздоры чепуха, мистер Свитлпайп. Ничего он не натворил. Возразил бедный Поле в совершенном отчаянии. Можно ли так приставать с ножом к горлу, когда вы видите, что я до того расстроен, даже говорить не в состоянии? Больше уж он ничего не натворит. С ним все кончено. Помер. Первый раз, как я увидел этого мальчика, продолжал Бродобрей, — я взял с него лишнее зареполово. Запросил полтора пенни вместо одного, боялся, что он станет торговаться, а он и не стал. А теперь он умер, и даже если собрать все паровые машины и электрические токи в эту ловчонку и заставить их работать вовсю, этих денег все равно не вернешь, хоть их и было всего полпенни. Мистер Свидлпай подвернулся и вытер полотенцем глаза. — А какой был умница! — продолжал он. — Какой удивительный мальчик! Как говорил! И сколько всего знал! Брился вот в этом самом кресле, так, забавы ради. Сам все и затеял, такой был шутник. И подумать только, что никогда уж ему не бриться по-настоящему. Лучше бы все птицы до единой передохли, пускай их! — воскликнул маленький Бродобрей, оглядываясь на клетки и опять хватаясь за полотенце. — Чем узнать такую новость? — Откуда же вы узнали? — спросила миссис Гэмп. — Кто вам сказал? — Я пошел в Сити, — ответил маленький Бродобрей, — чтобы повидаться на бирже с одним охотником. Ему нужны были самые неповоротливые голуби для практики в стрельбе. А договорившись с ним... Я пошел выпить глоточек пива, там и услышал разговор про это. В газетах напечатано. — Вы что-то совсем расстроились, мистер Свиделпайп, — сказала миссис Гэмп, качая головой. — По-моему, было бы не лишнее поставить вам с полдюжины пиявок к вискам, помоложе да попроворней. Вот что я вам скажу. О чем же был разговор и что было в газетах? — Да все о том же, — отозвался Бродобрей. О чем же еще, как вы думаете? У них с хозяином опрокинулась по дороге карета. Его перевезли в Солсбери, и он был уже при смерти, когда заметку сдали на почту. Он так и не сказал ничего, ни единого слова. Это для меня всего горше. Но это еще не все. Его хозяина нигде не найдут. Другой директор их конторы в Сити, Кримпл, Дэвид Кримпл, Сбежал с деньгами, его ищут. Объявления расклеены на стенах, обещают награду. Мистер Монтегю — хозяин бедняжки Бейли. Ах, какой был мальчик, тоже ищут. Одни говорят, что он удрал и встретится со своим приятелем за границей. Другие говорят, что он еще тут и ищут его по всем местам. В конторе у них разгром. «Сущие оказались мошенники. Но что такое контора страхования жизни по сравнению с жизнью вообще, а тем более с жизнью молодого Бейли?» «Он родился в Юдоли», — сказала миссис Гэмп с философическим спокойствием. «И жил в Юдоли. Ну и должен мириться со всеми последствиями, раз существует такое положение». — А разве про мистера Чезлвита вы так-таки ничего не слыхали? — Нет, — ответил Полли, — ничего особенного. Его фамилия не была напечатана в списке директоров, но, думаю, что будет. Кто говорил, что его надули, а кто будто он надувал других. Как бы оно там ни было, улик против него никаких нет. Нынче утром он сам явился к лорд-мэру, или еще к кому-то из городского начальства, и подал жалобу, что его разорили, и что эти двое мошенников сбежали, обобрав его, и что он совсем недавно узнал, будто фамилия Монтегю вовсе не Монтегю, а какая-то другая. И говорят, будто он был похож на мертвеца, так расстроился. — Господи, помилуй! — воскликнул Бродобрей, возвращаясь к своему личному горю. «Ну, какое мне дело, на что он был похож? Да хоть бы он пятьдесят раз помер! Пускай себе! Никогда мне его не будет так жалко, как Бейли!» В это время зазвонил маленький колокольчик, и басистый голос миссис Прик вмешался в разговор. «Ах, вы тоже об этом разговариваете, вот как!» — заметила она. «Ну, я надеюсь, вы уже все переговорили» потому что я сама этим не интересуюсь. «Драгоценная моя Бетти», — сказала миссис Гэмп, — «как же вы поздно!» Почтенная миссис Прик ответила довольно сурово, что ежели упрямые люди помирают, когда никто этого не ждет, то она тут ни при чем. И далее, что и без того неприятно, когда до смерти хочется чаю, и тебя задерживают, а тут опять приходится слушать все про то же. Миссис Гэмп, догадавшись по этим колким репликам о состоянии чувств миссис Прик, немедленно повела ее наверх, надеясь, что один вид маринованной лососины произведет в ней смягчающую перемену. Однако Бетси Прик рассчитывала на лососину. Очевидно, рассчитывала, потому что, взглянув на стол, первым долгом заметила. «Так я и знала, что огурцов к ней не будет». Миссис Гэмп изменилась в лице и села на кровать. Господи, помилуй, Бетси Прик, ваша правда! Совсем позабыла. Миссис Прик, глядя в упор на свою приятельницу, запустила руку в карман и с выражением угрюмого торжества вытащила оттуда переросший салат или недоросший качан капусты. Во всяком случае, такую пышную и таких благодатных размеров овощ что ее пришлось сперва свернуть, как зонтик, и после того только удалось вытащить. Кроме того, она извлекла горсточку крес-салата и горчицы, немножко травы, именуемой одуванчиком, три пучка редиски, луковицу покрупнее средней репы, три порядочных куска резаной свеклы и коротенький развилок или отросток сельдерея. Вся эта зелень... Еще совсем недавно была выставлена в лавке под названием двухпенсового салата и куплена миссис Прик с условием, что продавец уложит все это к ней в карман, что и было успешно выполнено в Верхнем Холборне и наблюдалось с захватывающим интересом соседней извозчичьей биржей. Миссис Прик придавала так мало значения своей предусмотрительности, что даже не улыбнулась но, поправив карман и вернув его на место, посоветовала только мелко покрошить эти произведения природы и обильно полить уксусом для немедленного потребления. «Да не насыпьте туда нюхательного табаку», — сказала миссис Прик. «В кашице, в бараньем бульоне, в ячменном отваре и в яблочном компоте это еще не беда, даже подбадривает больных, а сама я до него не охотница». «Что вы, Бетси Прик?» — воскликнула миссис Гэмп. «Как вы можете так говорить?» «А что ж, разве ваши больные, чем бы они ни хворали, не чихают от вашего табаку? Так что того и гляди, голова оторвется», — сказала миссис Прик. «Ну и что ж, что чихают?» — спросила миссис Гэмп. «Ничего, пускай их», — ответила миссис Прик. «Только не отпирайтесь, Сара». «Кто же отпирается, Бетси?» — спросила миссис Гэмп. Миссис Прик ничего на это не ответила. «Кто же отпирается, Бетси?» — еще раз вопросила миссис Гэмп. И снова повторила свой вопрос, но только в обратном порядке, заметно усилившим его жуткую торжественность. «Бетси, кто же отпирается?» Словом, обе дамы были уже близки к размолвке. Но в данную минуту миссис Прик гораздо больше захотелось закусывать, чем ссориться. И пока что она ответила только «Никто, если вы не отпираетесь, Сара!» и приготовилась к чаепитию. Ибо ссора может и подождать, а ласасина да еще в таком ограниченном количестве, ждать не может. Ее туалет был несложен. Она только сбросила копор и шаль на кровать, Дернула себя за волосы, один раз справа, другой раз слева, как будто звонила в колокола, и все было готово. Чай был уже заварен, миссис Гэмп недолго возилась с салатом, и скоро пиршество было в полном разгаре. Обе дамы сразу смягчились, как только сели за стол. После того, как с едой было покончено, что заняло довольно много времени, и миссис Гэмп убрав со стола достала с верхней полки чайник вместе с двумя рюмками, обе дамы настроились совсем дружелюбно. — Бетси, — сказала миссис Гэмп, налив себе рюмку и передавая ей чайник, — я теперь предложу тост за мою постоянную компаньонку Бетси Прик. — Согласна, и выпью со всем моим расположением, только переменив имя на Сару Гэмп. — ответила миссис Прик. С этой минуты носы обеих дам, а, быть может, и чувства тоже, начали обнаруживать признаки воспламенения, несмотря на то, что с виду все обстояло благополучно. — Ну, Сара, — сказала миссис Прик, — чтобы соединить приятное с полезным, к какому это больному вы меня приглашаете? И так как по лицу миссис Гэмп, можно было заметить, что она намерена ответить уклончиво, Бетси прибавила «Не к миссис Гаррис!» «Нет, Бетси, ни не к ней!» — ответила миссис Гэмп. «Что ж», — заметила миссис Прик с коротким смехом, «во всяком случае, и то хорошо!» «Чему же тут радоваться, Бетси?» — горячо возразила миссис Гэмп. «Вы ее не знаете, разве только понаслышке. Так чего же вы радуетесь?» если вы имеете что-нибудь против миссис Гаррис, а дурного про нее никто сказать не может, ни за глаза, ни в глаза, и вообще никак, это уж я знаю, так говорите, Бетси. Я познакомилась с этой самой милой, самой приятной женщиной, продолжала миссис Гэмп, покачивая головой и утирая слезы. Еще тогда, когда она должна была произвести на свет своего первенца. А мистер Гаррис который был очень робкого характера, убежал и залез в пустую собачью конуру и уши заткнул, да так и сидел с заткнутыми ушами, пока ему не показали новорожденного. Бедняга кричал криком, а доктор взял его за шиворот, уложил на каменный пол и велел сказать, чтобы она не беспокоилась насчет крика, это у него легкие. Я с ней была знакома, Бетси Прик, когда он разобидел ее до слез, сказав, будто девятый ребенок им лишний. Да, может, и восьмой тоже. А эта ангельская душка гугукает себе. И ведь какой крепыш вырос, даром что кривоногий. Только я никак не могу понять, чему тут радоваться, Бетси, если миссис Гаррис вас не приглашает. И не пригласить никогда. Не надейтесь, потому что она, как только заболеет, всегда твердит одно и то же. «Пошлите за Сарой!» В продолжение этой трогательной речи, миссис Прик, ловко прикинувшись жертвой той особой рассеянности, которая нападает на человека, когда все его внимание поглощено одним предметом, то и дело наливала себе из чайника, по-видимому, сама этого не замечая. Миссис Гэмп, однако, заметила ее маневр и потому раньше времени закончила свою речь. «Ну так, значит, это не она» холодно отозвалась миссис Прик. — Кто же тогда? — Вы, должно быть, слышали от меня, Бетси, — ответила миссис Гэмп, бросив особенно выразительный и зоркий взгляд на чайник. — Про больного, за которым я ходила, когда мы с вами по очереди дежурили около этого горячечного в быке. — Это про старого табачника, — заметила миссис Прик. Сара Гэмп покосилась на нее огненным глазом. Увидев в этой обмолвке еще один злостный и преднамеренный намек на ту слабость или привычку, невеликодушное упоминание о которой со стороны Бетси уже нарушила в этот вечер согласие между обеими дамами. Она увидела это еще яснее, когда на ее вежливое, но твердое напоминание о том, что пациента зовут Чафи, миссис Прик ответила демоническим смехом. У самых лучших из нас имеются свои слабости. И надо сознаться, что если светлый образ миссис Прик омрачала какое-нибудь пятнышко, то оно заключалось в привычке изливать на пациентов далеко не всю язвительность и кислоту, находившиеся в ее распоряжении, как это сделала бы всякая истинно добродушная женщина, но оставлять порядочный запас того и другого для своих приятельниц. Крепко промаринованная лососина и салат с уксусом, сами по себе достаточно кислые, возможно, способствовали развитию этой слабости миссис Прик, как способствовало каждое новое обращение к чайнику, ибо друзья этой почтенной дамы неоднократно замечали, что в повышенном настроении она становилась особенно несговорчиво. Во всяком случае, верно то что выражение ее лица стало насмешливым и вызывающим, и что она сидела, сложив руки на животе и прищурив один глаз с довольно оскорбительным по своей наглости видом. Заметив это, миссис Гэмп сочла тем более необходимым поставить миссис Прик на место и дать ей понять, что она птица невысокого полета, и многим обязана миссис Гэмп. Поэтому, приняв значительный и покровительственный вид, она удостоила миссис Прик особенно пространным ответом. «Как вы знаете, Бетси, — сказала миссис Гэмп, — мистер Чаффи страдает слабоумием. Позволю себе заметить, что он, может, вовсе не так слабоумен, как люди о нем думают. А может, и люди не считают его таким слабоумным. Что я знаю, то знаю». А чего вы не знаете, того не знаете, так что и не спрашивайте меня, Бетси. Ну так вот, друзья мистера Чаффи пожелали, чтобы за ним был присмотр, и говорят мне, «Миссис Гэмп, не возьметесь ли вы за это?» Мы, говорят, и подумать не можем, чтобы доверить его кому-нибудь кроме вас, Сара, потому что вы, говорят, чистое золото. Так не возьметесь ли вы сами ходить за ним днем и ночью, а цена какую назначите? Нет, говорю, не возьмусь. И не надейтесь. Для одной только женщины на свете, говорю, я пошла бы на такие условия. И ее фамилия Гаррис. Но есть, говорю, у меня одна знакомая, зовут ее Бетси Прик. Могу ее рекомендовать, и она мне поможет. На Бетси, говорю, всегда можно положиться, если она будет у меня под началом. Тут миссис Прик, нисколько не меняя своей обидной манеры, опять напустила на себя рассеянность и протянула руку к чайнику. Этого миссис Гэмп не могла стерпеть. Она схватила миссис Приг за руку и произнесла с большим чувством. — Нет, Бетси, хоть пейте по-честному, как бы там ни было. Миссис Прик, получив такой отпор, откинулась на спинку кресла и, прищурив тот же глаз еще более выразительно изжав сжав руки еще крепче, позволила себе покачать головой из стороны в сторону, озирая свою приятельницу с пренебрежительной улыбкой. Миссис Гэмп продолжала. «Миссис Гаррис, Бетси! А ну ее, вашу миссис Гаррис!» — сказала Бетси Прик. Миссис Гэмп взглянула на нее изумленно и негодующе, не веря своим ушам. А миссис Прик, еще больше прищурив глаз и еще крепче сжав руки, произнесла следующие невероятные и достопамятные слова. «По-моему, такой особы и вовсе на свете нет!» Разразившись этой фразой, она наклонилась вперед и щелкнула пальцами раз-два-три, с каждым разом все ближе к лицу миссис Гэмп. Потом поднялась и стала надевать копор, словно сознавая, что между ними теперь легла пропасть, которой ничто заполнить не может. Потрясение от этого удара было так сильно и неожиданно, что миссис Гэмп сидела, разинув рот и вытаращив глаза до тех пор, пока Бетси Прик не надела копор и шаль и не запахнула ее на груди. Тут миссис Гэмп восстала и в прямом, и в переносном смысле и обличила ее. — Как? — произнесла миссис Гэмп. — Низкая ты тварь! Я знаю, миссис Гаррис, вот уже 35 лет, а ты мне говоришь, что ее вовсе нет на свете. Для того ли я была ей верным другом и опорой во всех несчастьях, больших и малых, чтобы в конце концов дошло до этого? И как только хватает наглости говорить такие бесстыдные слова, когда ее собственный портрет висит у вас перед глазами? Можете не верить, если угодно. — Можете говорить, будто ее совсем на свете нет. Она и глядеть-то на вас не захочет. Сколько раз я от нее слышала, когда поминала при ней ваше имя, и чем грешна, к великому моему сожалению. Как, Сара Гэмп, вы унижаетесь до нее? — Да пойдите вы вон! — Ухожу, сударыня, не видите, что ли? — сказала миссис Прик, останавливаясь. — Да уж лучше уходить, сударыня, — сказала миссис Гэмп. А вы знаете, с кем разговариваете? сударыня? — Спросила гостья. Как будто бы, сказала миссис Гэмп, презрительно обводя ее взглядом с головы до ног. Избайтесь, Прик! Как будто бы так? Знаю ее как нельзя лучше. Пойдите вон! И это вы собрались мной командовать! воскликнула миссис Прик, в свою очередь озирая миссис Гэмп с ног до головы. Это вы-то! — Вы! Подумаешь, осчастливела! Да черт бы побрал ваше нахальство! — закричала миссис Прик, мгновенно переходя от насмешки к ярости. — Как вы смеете? — Убирайтесь вон! — произнесла миссис Гэмп. — Я за вас краснею! — Уж, кстати, покраснели бы и за себя хоть немножко! — сказала миссис Гэмп. — Ох уж вы с вашим чафи! Так значит... Несчастный старикашка вовсе не такой слабоумный. — Ага. — Он скоро и совсем брехнулся, если б вас к нему приставить, — сказала миссис Гэмп. — Так для этого я вам и понадобилась, вот оно что! — торжествующе воскликнула миссис Прик. — Да? но ну не рассчитывайте, шага я к нему не сделаю. Посмотрим, как-то вы без меня обойдетесь. Я с ним никакого дела иметь не хочу. — И не будете, вот уж это вы правду сказали, — заметила миссис Гэмп. — Убирайтесь вон! Несмотря на живейшее желание миссис Гэмп видеть своими глазами, как миссис Прик уйдет из ее комнаты, ей это не удалось. Потому что Бетси Прик, удаляясь, в сердцах так сильно толкнула кровать, что сверху посыпались деревянные шишки, и три-четыре из них больно стукнули миссис Гэмп по голове. А когда она опомнилась после деревянного града, миссис Прик уже ушла. Она, тем не менее, испытала удовольствие услышать на лестнице в коридоре и даже на улице басистый голос Бетси, которая осыпала ее бранью и выражала твердую решимость не иметь ничего общего с мистером Чаффи, после чего с удивлением увидела у себя в квартире вместо Бетси Прик мистера Свидлпайпа с двумя джентльменами. «Господи, помилуй, что тут такое случилось?» — воскликнул маленький брадобрей. «Ну и шум вы обе подняли, миссис Гэмп. Вот эти господа почти все время стояли на лестнице за дверью и никак не могли к вам достучаться, пока у вас шла там баталия. Такой был шум и гром. Как бы не подох маленький щегол в лавке, тот, что качает себе воду». От испуга он прямо из сил выбился. Столько накачал воды, что ему и в год не выпить. Должно быть, подумал, что пожар. Миссис Гэмп тем временем опустилась в кресло и, закатив слезящиеся глаза и сжимая руки, разлилась в горестных жалобах. — Ах, мистер Пайп! И мистер Вестлок тоже, если глаза меня не обманывают, да еще и с приятелем! которого я не имею удовольствия знать. Что я вынесла от Бетси Прик за этот вечер, ни одной душе не известно. Если б она ругала только меня в нетрезвом виде. Мне даже и показалось, будто от нее пахнет, когда она пришла. Только не верилась как-то, потому что сама я не имею этого обыкновения. Миссис Гэмп кстати сказать, нагрузилась порядком, и благоухание чайника распространялось по всей комнате. — Я бы это перенесла скротостью. — Но что она говорила про миссис Гаррис, этого ягненок бы не мог простить. — Нет, Бетси! — произнесла миссис Гамп с необыкновенным чувством. — Даже и червяк не стерпел бы! Маленький бродобрей почесал в затылке, покачал головой, Покосился на чайник и, осторожно пятясь, вышел из комнаты. Джон Вестлок, придвинув кресло, сел рядом с миссис Гэмп. Мартин, усевшись в ногах кровати, стал поддерживать ее с другой стороны. — Вы, должно быть, хотите знать, что нам нужно, — заметил Джон. — Я вам скажу, когда вы придете в себя. Это не к спеху. Несколько минут можно подождать. Как вы себя чувствуете? Лучше? Миссис Гэмп, заливаясь слезами, покачала головой и едва слышно пролепетала имя миссис Гаррис. — Выпейте немножко... — Джон замялся, не зная, как назвать содержимое чайника. — Чаю, — подсказал Мартин. — Это не чай, — прошептала миссис Гэмп. — Какое-нибудь лекарство, — отозвался Джон. — Выпейте немножко. Миссис Гэмп уговорили выпить стаканчик. — С одним условием, — расчувствовавшись, заметила она, — что Бетси Прик от меня никогда не получит никакой работы. — Разумеется, нет, — сказал Джон. Уж за собой я ей ходить не позволю ни в коем случае. — Подумать только, — сказала миссис Гэмп, — что она ходила за этим вашим другом и могла слышать такие вещи, ах! Джон посмотрел на Мартина. — Да, — сказал он, — могла выйти большая неприятность, миссис Гэмп. — Уж действительно, что неприятность, — отвечала она, — только то одно, что я дежурила ночью и слушала его бредни, а она днем только это и спасло. Чего бы она ни наговорила и чего бы ни сделала, если б знала то, что я знаю, двуличная дрянь! — Боже, ты милостивый! — воскликнула Сара Гэмп, в гневе попирая ногами пол вместо отсутствующей миссис Прик. — И я еще должна выслушивать от такой женщины то, что она говорит про миссис Гаррис. — Не обращайте внимания, — сказал Джон. — Вы же знаете, что все это неправда. «Неправда — Неправда! — воскликнула миссис Гэмп. — Еще какая Неправда! Ведь я же знаю, что она, моя милая, ждет меня в эту самую минуту, мистер Вестлок, и смотрит в окно на улицу, а на руках у нее маленький Томми Гаррис, который зовет меня своей Гемми, и правильно зовет, «Сохрани, Господь, его пестрые ножки!» «Точь-в-точь точь, кентерберийская ветчина», говорит его родной папаша, «Да так оно и есть!» С тех пор, как я застала его, мистер Вестлок, с красным вязаным башмачком во рту. Засунул его туда, играя, и уж захлебывался бедный птенчик. Они посадили ребенка на полу в гостиной и ищут башмак по всему дому, а он уж совсем задыхается. «Ах, Бетти Прик! И показала же ты себя нынче вечером! Ну да уж больше я тебя и на порог не пущу, змея ползучая!» «А вы еще были всегда так добры к ней», — сочувственно заметил Джон. «Вот это-то и обидно! Вот это мне всего больней!» — отвечала миссис Гэмп, машинально подставляя стакан Мартину, который его наполнил. «Вы взяли ее в помощницы ходить за мистером Льюсомом», — сказал Джон. «Приглашали ее себе в помощницы ходить за мистером Чафи. «Приглашала!» — Да больше уж не приглашу! — отозвалась миссис Гэмп. — Никогда Бетси Прик не будет моей компаньонкой, сэр! Нет, — Нет-нет, — сказал Джон, — никуда это не годится! — Не годится и никогда не годилось, сэр! — отвечала миссис Гэмп с торжественностью присущей известной степени опьянения. — Теперь, когда Марка... — под этим миссис Гэмп подразумевала маску. Сорвана с лица этой твари. Я думаю, что оно и вообще никогда не годилось. Бывают причины, мистер Вестлок, почему семейство держит что-нибудь в тайне. И когда имеешь дело только с тем, кого знаешь, то и можешь на него положиться. Но кто же теперь может положиться на Бэтси Прик после того, что она говорила про миссис Гаррис, сидя вот в этом самом кресле? Совершенно верно, — сказал Джон, — совершенно верно. Надеюсь, у вас будет время подыскать себе другую помощницу, миссис Гэмп. Негодование и чайник лишили миссис Гэмп способности понимать, что ей говорят. Она глядела на Джона слезящимися глазами, шепча памятное имя, которое оскорбило своими сомнениями Бетси Прик. Словно это был талисман против всех, земных печалей. И, как видно, уже ничего не соображала. — Надеюсь, — повторил Джон, — у вас будет время найти другую помощницу. — Времени мало, это верно, — отозвалась миссис Гэмп, возводя кверху посоловелые глаза и сжимая руку мистера Вестлока с материнской лаской. — Завтра вечером, сэр. Я обещала зайти к его друзьям. — Мистер Чезл ведь назначил от девяти до десяти, сэр. — От девяти до десяти, — сказал Джон, выразительно глядя на Мартина. — А после того за мистером чафи будут как следует присматривать, не так ли? — За ним и нужно присматривать как следует, будьте уверены, — возразила миссис Гэмп с таинственным видом. — Не я одна счастливо избавилась от Бетси Прик. — Не понимала я этой женщины. Она не умеет держать под замочком то, что знает. — Не удержит под замком мистера Чаффи, вы думаете, — сказал Джон. — Думаю, — возразила миссис Гэмп. — Тут и думать нечего. Чисто сардонический характер этой реплики был усилен тем, что миссис Гэмп медленно кивнула головой и еще более медленно поджала губы. Задремав на минуту, она сразу же очнулась и прибавила чрезвычайно величественно. — Но я задерживаю вас, джентльмены, а время дорого. Под влиянием этой мысли, а также и чайника, который внушал ей будто бы ее посетители, желают, чтобы она куда-то немедленно отправилась, и вместе с тем, хитро избегая упоминания предметов, которых она только что коснулась в разговоре, Миссис Гэмп встала, убрала чайник на обычное место, очень торжественно заперла шкафчик и стала готовиться к нанесению профессионального визита. Приготовления эти были весьма несложны, так как не требовали ничего другого, кроме протабаченного черного копора, протабаченной черной шали, деревянных башмаков и неизбежного зонтика, без которого ей невозможно было не принимать младенцев, не обмывать покойников. Облачившись во все эти доспехи, миссис Гэмп возвратилась к креслу и, усевшись на него, объявила, что она совсем готова. «Большое все-таки счастье знать, что можно ж принести пользу им, бедняжкам!» — заметила она. «Не всякие это может! Какие мучения им приходится терпеть от Бетси Прик!» «Просто ужас!» Закрыв при этих словах глаза от невыносимого страдания к пациентам Бетси Прик, она не открывала их, пока не уронила деревянный башмак. Ее сон прерывался еще не раз, подобно легендарному сну монаха Бекона, сначала падением второго деревянного башмака, потом падением зонтика. Зато, избавившись от этих мешавших ей предметов, Она безмятежно уснула. Оба молодых человека переглянулись. Положение было довольно забавное, и Мартин, с трудом удерживаясь от смеха, шепнул на ухо Джону Уэслоку. — Что же нам теперь делать? — Оставаться здесь, — ответил он. Слышно было, как миссис Гэмп пробормотала во сне «Миссис Гаррис». — Можете рассчитывать, — прошептал Джон, осторожно поглядывая на миссис Гэмп что вам удастся допросить старика-конторщика, хотя бы вам пришлось поехать туда под видом самой миссис Гаррис. Во всяком случае, теперь мы знаем достаточно, чтобы заставить ее делать по-нашему. Знаем благодаря этой ссоре, которая подтверждает старую поговорку о том, что когда мошенники ссорятся, честным людям радость. Ну, Джонас Чезлвид, берегись теперь. А старуха пускай себе спит, сколько ей угодно. Придет время, мы своего добьемся.